— Так дело мое в том, — повторил Симонсон, — что, зная ваши отношения к Катерине Михайловне, я считаю себя обязанным объявить вам мое отношение к ней. — То есть что же? — спросил Нехлюдов, — невольно любую той простотой и правдивостью, с которой Симонсон говорил с ним. — То, что я хотел бы... Жениться на Катерине Михайловне. «Удивительно», — сказала Мария Павловна, Остановив глаза на Симонсоне, «и решил просить ее об этом, О том, чтобы быть моей женой», — продолжал Симонсон. «Что же я могу?» «Это зависит от нее», — сказал Нихлюдов. «Да, но она не решит этого вопроса без вас». «Почему?» «Потому что пока вопрос ваших с нею отношений не решен окончательно, она не может ничего избрать». «С моей стороны, вопрос решен окончательно. Я желал сделать то, что считаю должным». И, кроме того, облегчить ее положение. Но ни в коем случае не желаю стеснять ее. Да, но она не хочет вашей жертвы. Никакой жертвы нет. И я знаю, что это решение ее бесповоротно. «Ну так о чем же говорить со мной?» — сказал Нехлюдов. «Ей нужно, чтобы и вы признали то же. Как же я могу признать, что я не должен сделать то, что считаю должным? Одно, что я могу сказать, это то, что я не свободен. Но она свободна. Симонсон помолчал, задумавшись. «Хорошо, я так и скажу ей. Вы не думайте, что я влюблен в нее, — продолжал он. Я люблю ее как прекрасного, редкого, многострадавшего человека. Мне от нее ничего не нужно, но страшно хочется помочь ей». «Облегчить ее положение...» Нехлюдов удивился, услышав дрожание голоса Симонсона. «Облегчить ее положение, — продолжал Симонсон, — если она не хочет принять вашей помощи, пусть она примет мою. Если бы она согласилась, я бы просил...» чтобы меня сослали в ее место назначения. Четыре года не вечность, я бы прожил подлине ее и, может быть, облегчил бы ее участь. Опять он остановился от волнения. «Что же я могу сказать?» — сказал Нехлюдов. «Я рад, что она нашла такого покровителя, как вы». «Вот это-то мне и нужно было узнать!» — продолжал Симонсон. — Я желал знать, любя ее, желая ей блага, нашли ли бы вы благом ее брак со мной? — Вот да, — решительно сказал Нехлюдов. — Все дело в ней. Мне нужно только, чтобы это страдавшая душа отдохнула», — сказал Симонсон, глядя на Нехлюдова с такой детской нежностью, какой никак нельзя было ожидать от этого мрачного вида человека. Симонсон встал и, взяв за руку Нехлюдова, потянулся к нему лицом, застенчиво улыбнулся и поцеловал его. «Так я так и скажу ей», — сказал он и вышел.